то к в газетах и на радио Джон Флэкс относится, как и все режиссеры, с болью и трепетом. После выхода фильма по утрам хватает газеты и с замиранием сердца открывает 18-ю полосу. Там обычно печатают статьи литературных и кинокритиков. «Тогда я обратился не по адресу», — отыграл парк «Я хочу предложить вам сенсацию. Выход в новое качество кинематографа. Бум в прессе. «Что значит не по адресу?» «Отделяйте злаки от плевел, Грегори!» «Сенсация — событие само по себе существующее, вне зависимости от благорасположения критиков». «В общем-то, да. Но вы попали в сложный переплет, Флекс. Ваши продюсеры катают вас как кассового режиссера, они критиков организовывают именно в этом направлении, нацеливают их на описание динамики ваших лент»